Глава четвертая. Очередь постепенно текла к стойке, где-то даже браталась и обнималась, а кое-где наоборот, вдруг начинала меж своими частями выяснять сложные философские вопросы о степени уважения. Кто-то заразительно хохотал, кто-то, напротив, горько сетовал на нелегкую судьбу. Жена — стерва, начальник — козел, а завтра еще и теща свалится на голову, будь она неладна. Темы для разговоров были простые и понятные, как сама жизнь. Политика, женщины, зарплата, у соседа сдох движок. В общем, вечные мужские темы, способные объединить самых разных людей в пятницу вечером возле пивного крана. Мы взяли сразу по две тяжелые стеклянные кружки. Толстые стенки, массивное дно, такой можно и череп пробить. Кружки явно помнили советские времена. На стекле еще все красовалась вечная старая цена — 35 копеек. Мы вернулись к своему столику. Шульгин все продолжал брезгливо морщиться, подозрительно всматриваясь в янтарное пиво, будто хотел найти там волос или мошку, чтобы уже точно не участвовать в этой сомнительной затее. — Ну что, давай за новоселье? — я поднял кружку. Он осторожно, словно она была с ядом или с молоком, поднял свою, чокнулся со мной и сделал нерешительный глоток. Потом второй уже увереннее. Третий он затянул особенно большой. Лицо его удивленно вытянулось. м Протянул он, недоверчиво глядя на кружку. «Нифига себе! Вкусно! Ты что, никогда не пил пиво на разлив?» На сей раз удивленно спросил я. «Ну, я думал, на разлив только нищеброды и алкаши пьют». В полголоса проговорил Шульгин, косясь по сторонам. «Не дай бог, кто услышит такие инсинуации. Я всегда бутылочное брал, импортное, рублей по 500 штук, а не меньше. Не думал, что из крана такой забористый, забористый вкус будет. На, вот рыбехой закуси, сразу поймешь, в чем соль». Я протянул ему упитанного сушеного судака с зубочистками-распорками в пузе. Увидев рыбу, Шульгин снова брезгливо поморщился и скривился. «Не, ну пиво еще ладно, убедил. Но вот эту сухую хрень с колючками я точно жрать не буду. Еще и пальцы вонять потом будут. Фу!» Через две минуты он уже увлеченно отрывал зубами куски со спинки вяленого судака и бубнил с набитым ртом. Пиздец, Макс! Вообще, как вкусно!» «Ты же говорил, пальцы вонять будут!» — улыбнулся я. «Легонько так поддел, подружески». «Да плевать!» Он, как загипнотизированный, пихал в рот следующий кусок, едва доживав этот. «Слушай, эта рыбка особая или вся такая вкусная?» «Обычный судак», — сказал я. «Хочешь пожирнее, бери леща, он сочнее. Щуку, если будешь брать, крупную не бери. Жесткая зараза». Шульгин внимательно слушал, не отрываясь от пива и рыбы. «А кушки тоже хорошо заходят. Только чистить их запаришься», — продолжил я. Пелятку не бери, она вся выращенная в рыбном хозяйстве. Жирная до приторности, да еще и дорогущая. Хотя для тебя-то бабки не показатель. Плотва неплохо идет. Главное, смотри, чтобы рыба не пересушенная была и брюшко не пожелтело, а оставалось серебристая, такое, будто солью натертая. Тогда точно вкусно будет». Он даже глаза прикрыл на секунду, смакуя вкус солоноватой рыбы, перемешавшейся с терпкой горчинкой разливного пива. Пенка осталась на верхней губе, и он невольно смахнул ее рукавом, тут же забыв о своей брезгливости. Как будто и в нем проснулась память прошлой жизни. е моё, А классно ведь!» Удивленно протянул он, жадностью прикладываясь к кружке снова. «Ничего себе! Живой вкус!» Он еще раз крепко потянул пиво, громко выдохнул и уже более уверенно не церемонясь, отодрал от судака еще кусок, торопясь снова запить. Глаза Шульгина блестели. Похоже, он окончательно вошел во вкус. К нашему столику нерешительно подошел представитель местного колорита. Мужичок неопределенного возраста, на вид где-то между сорока и пенсией. Несмотря на жару, он был в старомодном поношенном пиджаке, брюках, давно и бессовестно утративших стрелки, и в извечном комплекте кухонных аристократов, Шлепанцы плюс носки. На плече уныло висела сумка неопределенной формы. То ли усохший портфель, то ли распухшая барсетка. Потертая кожа когда-то была дорогой, а теперь грустно свесила куски лакировки, отсвечивая пятнами былой роскоши. Лицо у этого колорита было интеллигентное, с легкой еврейской печалью и глазами словно у спаниеля, которого давно не выпускали гулять. Волнистые, давно не стриженные волосы с проседью — Усиливали сходство с пёсиком сей породы, но не с рыжим аглицким кокером, а с русской разновидностью, в окрасе которой имеется благородная седина. Черты лица мелкие, измученные многочисленными жизненными бурями. Фигура живая, но хиленькая, я бы сказал, даже местами утонченная. «Господа!» — торжественно начал он, описав в воздухе элегантный жест артиста. Я дико извиняюсь, не соблаговалите ли вы угостить страждущего сей божественной амброзией? Господа в Париже сидят, хмыкнул я. Тебе чего? Пиво налить? Вместо прямого ответа Спаниель неожиданно продекламировал стих. Весной цвели вокруг девчата, духи пьянили ароматы. Мужчины млели виновато, но пиву были больше рады. «О, да ты у нас чтец-декламатор!» Усмехнулся я, протягивая ему полную кружку из нашего сколько стратегического запаса. Мы к тому моменту успели еще раз отстоять в очереди и запастись очередной порцией. Покорнейший мерси, товарищ благодетель!» Проговорил он с благодарным, коротким и отточенным, как у конференции, поклоном одной головой и тут же жадно припал к кружке. Буквально за несколько секунд выдул половину, шумно выдохнул — крякнул с удовольствием и, поставив кружку, жалобно уставился на нашу рыбу. Добери «Да уже!» — кивнул я. Он проворно цапнул вяленого судака и с неожиданным профессионализмом принялся аккуратно его шелушить тонкими ловкими пальцами. Я вдруг обратил внимание на его пальцы. Аккуратные, ногти чистые и коротко подстриженные, ладони без единой мозоли. Натуральный интеллигент, только давно и крепко потрепанный алкоголем и жизнью. «Позвольте представиться!» Картинно взмахнул он рукой, едва не снеся со стола кружку. «Савелий Натанович Михельсон, поэт-идеолог и основоположник неоклассического алкогольного символизма в отечественной поэзии. Макс, пожал я ему руку, а сам задумался. Это когда он такое основал? В 90-х? Или все-таки ему не так много лет, как кажется, и это какой-нибудь неудавшийся перезрелый КВНщик?» Или как их сейчас называют? Стендапер? Коля. Нехотя буркнул мой товарищ, подозрительно принюхиваясь к новому знакомому. Но, почувствовав лишь добротный пивной перегар, а не смрад немытого бича, пересилил себя и сдержанно протянул ладонь в ответ. «Ха, поэт!» — удивленно воскликнул Шульгин. «Первый раз поэтом бухаю!» Я молодой человек, между прочим, член СССР, но не того, который был, а того, который есть. — Это какого? — в голос спросили мы. — Союза свободных стихотворцев России! С достоинством отозвался Савелий Натанович, слегка пошатываясь и придерживая кружку обеими руками. Чуть прокашлялся и выдал свой очередной перл. — Современная жизнь, суета и забота! Я бегу по судьбе, торопясь и сопя, Мне всегда не хватает до счастья чего-то, То ли пиво и баб, то ли просто рубля. В этот момент в пивбар ввалилась четверка каких-то мутных типов. Впереди шел здоровый детина с угловатой рожей, Знакомый мне хоть сразу и не вспомнилось откуда, да и пофиг. На мой взгляд, срисовал их по привычке. Тот, что угловатый, среди них заглавного, сомнений не вызывало. Шагал широко, нагло, в развалочку. Остальные трое ловили каждое его движение, явно прислуживали. На обычных работяг не похожи, интеллигентами и подавно не пахли. Эдакие полупокеры в полукедах. Бесцеремонно расталкивая очередь под недовольный гул народа, наглецы встали прямо к стойке. «Эля, а ну плесни нам неразбавленного!» рявкнул главарь на дородную продавщицу, увесисто хлопнув ладонью по прилавку. «Кабан?» — театрально всплеснула руками бывалая продавщица в фартуке, завидев мордатого посетителя. «Опять приперся, балбесина! Опять нажретесь, буянить будете, а мне после вас расхлебывать? Я сейчас тревожную кнопку нажму, пусть тебя наряд заберет! Ой, ладно тебе, Эль. не пугай колбасой кота!» Кабан самодовольно ухмыльнулся, тяжело оперся локтем на прилавок и заговорщицки подмигнул. «Не работает у тебя кнопка уже лет десять! Если сильно хочешь, нажми на мою!» Подручно и дружно заржали, одобрительно похлопав друг друга по плечу. «Ой, умора!» — с ехидной улыбкой парировала Эля, шумно звякнув кружками. «У тебя как раз только одна кнопка и есть, да и та давно не рабочая!» Очередь радостно загоготала, мужики закивали, довольные острым словцом. Кабан мгновенно насупился, угрожающе покосился по сторонам, но продавщица уже вошла в роль и наступала дальше. «Совсем меры не знаешь? Дам по две кружки на каждого и точка. Больше не проси!» «Совсем обурела мать!» Раздраженно рявкнул кабан, так хлопнув ладонью по прилавку, что аж пивные кружки подпрыгнули. «Меру я свою четко знаю. Пока на ногах держусь, пью. Упал, значит, хватит!» Прихлебатели снова заржали, явно оценив хозяйский юмор, и начали бодро расталкивать очередь плечами, протискиваясь поближе к кранику. «Кабан!» — вспыхнуло в голове. «Ну точно! Это же его кирпичное лицо я тогда видел в подъезде, когда он с Венькой-пианистом меня караулил по наводке Антошеньки Соколова. Ладно, нет худа без добра. Теперь у меня Нива есть — подарок от того самого Антошеньки-бизнесмена. Правда, на себя еще не оформлял». Только там, на поляне, какую-то бумагу начирикали. Да пока и не надо. Пусть машина на нем числится. Целее буду». А наш поэт, Савелий Натанович, увидев кабана, вдруг заметно напрягся, заёрзал на табурете и затравленно заморгал. Торопливо допив остатки пива одним глотком, любитель творческой свободы поспешно поднялся, неловко, но вежливо поклонился нам и с натянутой улыбкой пробормотал. «Покорнейше благодарю вас, господа товарищи, но мне ужасно срочно пора. Дела, знаете ли, творческого характера, неотложные. Читатели ждут. Сегодня выступаю перед благодарной публикой в пансионате «Былая юность».» Схватив свою потрепанную сумку, он, стараясь не привлекать лишнего внимания, двинулся к выходу, нервно оглядываясь через плечо и бросая косые взгляды на шумную шайку во главе с кабаном. Было ясно, встречаться с ним он категорически не желал и теперь старательно пытался раствориться в толпе. Сава! вдруг громогласно воскликнул кабан, заметив нашего собутыльника, пытающегося скрыться из виду. «Да это ж ты, родной мой, вот так встреча! Ну-ка, иди сюда, пудель седовласый! Выпьем по старой дружбе!» «Извини, кабанщик!» — жалкой улыбкой пробормотал Михельсон, нервно теребя сумку. «Жена только что звонила, срочно домой зовет, сам понимаешь. Она у меня... Ух!» Он попытался юркнуть к двери, но кабан грохнул кулаком по прилавку. «Не пизди, Сава. Нет у тебя никакой жены никогда не было! А ну приведите его сюда!» Властно распорядился он, повернувшись к подручным. Тем мгновенно рванулись к поэту, но у Савелия Натановича вдруг откуда-то проснулась молодецкая прыть. В три прыжка он преодолел расстояние до двери, Рывком распахнул ее и выскочил на улицу. Двое из шайки метнулись за ним. Дверь осталась открытой. Через несколько секунд с улицы донесся отчаянный вопль. — Граждане! Люди добрые, помогите! Хулиганы же грабят! Денег честного человека лишают! Истошный и трагически вопил Савелий Натанович, явно оказавшись в руках преследователей. — Ты что делаешь? Спросил я Шургина, когда тот вытащил телефон и начал что-то там набирать. «В смысле что?» — удивился он. «Человеку помощь нужна? Не слышишь, разве?» Он кивнул в сторону распахнутой двери, откуда надрывался голос поэта. «Пустите, Ироды, пустите!» «В дежурку звоню. Пусть пришлют наряд ППС. Пускай разбираются». «Стоп, стоп! Какой еще наряд ППС? Ты что, не мен, что ли? Алло, гараж?» Он словно опомнился, Смущенно убрал телефон и потянулся в карман за удостоверением. «Ну да, точно. Сейчас сами разберемся тогда. Убери Ксиву». Резко остановил я его. «Ты вообще соображаешь, как с пьяным быдлом разбираться надо? Это во-первых. А во-вторых, никогда не свети сивой на пьянке, если можешь разобраться без нее. Он слегка растерянно посмотрел на меня, пряча обратно удостоверение в карман. «А как тогда?» «Сейчас покажу». Сказал я, спокойно снимая с крючка под столиком свой рюкзак, в котором всегда лежал пистолет с двумя запасными магазинами, завернутый в рубашку. Ну еще ветровка там лежала, на случай, если придется быстро скрыть оружие под одеждой. Шульгин недоуменно замер, глядя на мои приготовления. «Погоди-ка, это что? Мы же сотрудники полиции. В драку полезешь?» «В драку полезешь», — передразнил я, усмехнувшись. «Что за выражение у тебя, Коля? В драку не лезут». В драке участвуют, машутся, пи***ться, если хочешь. Ты вообще в какую школу ходил, мажор? Я-то? Ну, учился в лицее номер «Стоп», — перебил я его. Вопрос был риторический. Пошли уже, лицеист. Мы вышли из пивной. Картина перед глазами открылась, хоть сразу на холст и в рамку. Два хмыря, что были с кабаном, подхватили под белые ручки Савелия Натановича и быстро потащили его за угол. Несчастный дергался, что-то пытался выкрикнуть, но, получив короткий расслабляющий тычок под дых, тут же затих и стек, словно растаявшее сливочное масло. Кабан шагал чуть в стороне, неспешно и вальяжно, а рядом плелся еще один его прихлебатель. По раскрасневшимся мордам этих персонажей было сразу понятно. В пивную они зашли уже прилично заряженные, явно после добротной дозы какого-то пойла. Мы двинулись за ними, ускорив шаг. «Слышь, Ярый, — тихо пробормотал Шульгин, — их как бы четверо, а нас двое. Может, ксиву достать, а?» «Коля!» — устало вздохнул я. «Один нормальный опер за троих таких идет минимум. Ты вон какой лось! Неужели ты в школе кроме танцев ничем не занимался?» «Стоп, а откуда ты знаешь, что я на танцы ходил?» Удивленно вскинулся Шульгин и моментально покраснел до самых ушей. «Батя, что ли, сболтнул? Вот гад!» «Ха!» — усмехнулся я. Да я просто так предположил. Мне-то втирал помнится, что боксер. Пошли уже танцор диска. Разберемся с кабаном и его ансамблем песни и пляски. Я быстро огляделся по сторонам. Проулок оказался пустынным, заброшенным и заросшим высоким бурьяном. Идеальное место для разговора без лишних свидетелей. Хоть пулемет ставь никто не заметит. Шульгин нервно что-то бормотал под нос. Я расслышал лишь его неуверенное «надеюсь, камер тут нет». Да нет тут камер! хмыкнул я, покачав головой. Совсем вы без видеонаблюдения жить разучились, поколение смартфонов. О, времена он равы! Последние слова я выдохнул на некотором пафосе, совсем как Савелий Натанович. Тем временем кабан уже подступал к поэту и явно собирался объяснить ему азы жизни, используя методы физической экзекуции. Я шагнул вперед и громко с присвистом позвал: Э! Кабан! Здоровяк удивленно обернулся, недовольно сощурил глаза и внимательно сверху вниз осмотрел меня. В его взгляде не мелькнуло даже намека на узнавание, лишь тупое ленивое раздражение. Для кого кабан? нехотя процедил он, а для кого, Андрей Владимирович? Тебе че надо? В этот момент из схватки его подручных, словно угорь, снова вывернулся Савелий Натанович. Из растопленного сливочного масла он резко превратился в живого, трепыхающегося и полного драматизма персонажа. Поэт вскинул руки к небу и воскликнул, чуть ли не рыдая. «Максим! Николай! Спасите несчастного интеллигента! Не допустите гибели хрупкого гения! Товарищи, защитите творческую личность от бездушной грубой силы! Умоляю вас!» Речь его была настолько трагична и проникновенна, что любой прохожий расплакался бы от жалости. Но вот с аудиторией промашка вышла. Кабан только презрительно ухмыльнулся и сплюнул себе под ноги, ожидая дальнейшего развития событий. «Отпусти поэта, Дантес Переросток!» — строго приказал я кабану. Тот ошарашенно уставился на меня, явно не въезжая в смысл сказанного. ха Радостно встрепенулся один из его прихлебателей, ушастый и тощий. «Кабан, он тебя дантистом обозвал!» Подручные дружно заржали. Судя по их реакции, прозвище «дантист» звучало для них как матерное ругательство высшей категории. Кабан двинулся в мою сторону, тяжело выдвинул грудь вперед и угрожающе процедил сквозь зубы. «Ты кто такой, пацан? Бессмертный, что ли?» Но продолжать пререкаться желания не было. С такими персонажами это слишком скучно. Я быстро сорвал с плеча рюкзак, пару раз мотнул лямкой, намотав ее вокруг запястья. Получилось что-то вроде импровизированного кистеня с приятной тяжестью пистолета и магазинов на дне. Бить на глушняк не хотел. Все-таки ЧМТшки и прочие тяжкие телесные в такой ситуации ни к чему. А вот проучить, ублюдка, надо. Поэтому приложился умеренно. Почти воспитательно. Бам! Прилетело ему точно в лоб рюкзаком, его тяжелой частью.